А после свадьбы легендарное обаяние Филби принесло плоды. Эрита искренне влюбилась в мужа и наотрез отказалась стучать на него. Курировавший их офицер пожал плечами, доложил кому следовало. ему приказали оставить Филби в покое. Дети родились два и три года спустя. Что-нибудь важное, Ким, спросила Эрита? виде, как он поднялся и сунул письмо в карман. Филби покачал головой. Жена стала снимать с сыновей толстые стёганные копки. "Нет ничего, любовь моя", обронил Ким. Но Арита видела, какая там мысль всецело завладела мужем. Зная, что любопытствовать бесполезно, она подошла и поцеловала его в щеку. Сказала: "Пожалуйста, не пей лишнего сегодня у брейков". "Постараюсь", ответил он событкой, Но сказать по правде, он решил именно накачаться. Пьяница с многолетним стажем, он если уж начинал заливать за воротник, то не переставал, пока не валился под стол. А на многочисленные требования докторов завязать не обращал внимания. Хватит и того, что не заставили его бросить курить. Но пить он не перестанет. Он умеет остановиться, когда нужно, а после сегодняшней вечеринки долго придется не брать в рот ни капли. он вспомнил сделанное на обеде у Кричково замечание из соображение, которые его вызвали. Речь шла о происходившем в руководстве британских лейбористов. В то в орах разведданных, что по старой памяти все еще присылали Филби, рассматривали и другие. Но он один сумел расставить события на свои места, а потом, исходя из психологии среднего англичанина, понять истинную подоплеку. И в подтверждение своих мыслей ему придется эту подоплеку описать, подготовить для советского лидера свой самый хитроумный план. На выходные он отошлёт Эриту с детьми на дачу, и оставшись в квартире один, примется за дело. А пока можно позволить себе напиться. С 9 до десяти вечера тех же суток Джим Роллинс просидел напротив Фонтенхаузе в другой, поменьше воево и тоже взятый на прокат машине. Он был в прекрасно сшитом смокинге, а потому внимание не привлекал. На сей раз он рассматривал, какие окна в Фонтен хаузе светятся. Квартира его интересовавшая была, разумеется, погружена во тьму. Олег Коровин с радостью заметил, что окна под и над ней озарены. Судя по тому, что за ними то и дело мелькали нарядно одетые люди, в обеих квартирах шли новогодние торжества. В десять, аккуратно поставил машину за угол в двух кварталах от дома. Джим Гулаичи вошел в парадный фонтаны хаузы. И подъезда и в подъезд сновало столько народу, что двери были прикрыты но нагзатерты. В вестибюле слева, как и говорил Билли, стояла будка привратник. Ночной портье в ней уставился на экран переносного японского телевизора. Увидев Роллинза, он поднялся и пошел к двери, словно собираясь что-то сказать. Ролинз нес украшенную большим бантом бутылку шампанского. Он неуклюже, словно был на веселе, Поначалу портье воскликнул: "Добрый вечер". Потом спохватился "Да, и с Новым годом". Если пожилой портье и собирался спросить у гостя, как его зовут и куда он направляется, то передумал. В доме шло по меньшей мере 6 вечеринок, на добрую половину из них зайти мог, казалось, и первый встречный. Так что толку проверять в списке гостей. О, э, спасибо, сэр. — пробормотал метал портье. С Новым годом, сэр. Но человек в смокинге уже скрылся в коридоре. Дежурный вернулся к телевизору. По лестнице Роллинс поднялся на второй этаж, а оттуда на лифте доехал до восьмого. В 5 минут 11 он уже стоял у дверей нужной ему квартиры. Как и говорил Билли, сигнализации не было. Квартира запиралась на врезной замок фирмы Chubb. В 25 см от него ставишь еще один английский, так сказать, на черный день. Бородка ключа замка CHEP может иметь 17 тысяч конфигураций.